Глава 9. Я с максимальной осторожностью кралась вдоль стены подземелья, стараясь ничем не в ы д а т ь свое присутствие. Подозрительная тишина настораживала, обостряя восприятие, и отрицательно воздействовала на нервную систему. За каждым поворотом мерещились кровожадные чудовища. Спину буквально сводило от воображаемых взглядов невидимых преследователей. «Интересно, где сейчас Горыныч?» – тихо вздыхала я. Жив ли еще? В этот волнительный и напряженный момент сверху, прямо за шиворот, шлепнулось нечто небольшое, но с острыми коготками, четырьмя шустрыми лапками и отчаянно пищащие. Я издала душераздирающие вопль. ь а, -А, -А, -А и с криком «Помогите! Убиваю!» р и н у л а с ь вперед, не разбирая дороги. Да и какая дорога, если кругом темнота, хоть глаз выколи? Где-то минуты через две меня озарило. Я же ведьма, можно сказать, дипломированный специалист. Правда, почему-то это выражение в устах моих учителей применительно ко мне звучало как ругательство. Что мне какие-то глупые подземелья, тьфу, и растереть. Магия – это круто. Поэтому я, как щедрый сеятель, принялась сыпать рождающимся в моем перепуганном мозгу заклинаниями как впереди себя, дабы р а с ч и с т и т ь путь, так и позади – чтобы преследователям, пусть даже воображаемым, н е п о в о д н о было гоняться за мной. Как ни странно, некоторые из моих творений умудрялись неплохо срабатывать, проделывая двери в стенах, там, где они в проекте не значились. В одном из многочисленных запутанных коридоров я буквально налетела на двух качков, мечущихся в бесцельных поисках с фонарями в руках. Качки радостно осклабились, Один из них мрачно потер внушительную шишку, явно рассчитывая отыграться за попорченный череп. Я улыбнулась им в ответ. А что мне оставалось делать? Такого они не ожидали. В слабом свете фонаря лица мужчин отразили недоумение, и они стали напоминать близнецов с одинаково глупым выражением фессиономии. Я махнула рукой «гулять так гулять» и шарахнула по ним первым попавшимся заклинанием. Головы мужиков украсили огромные ветвистые рога, буквально приковав их счастливых обладателей к земле. Костяные наросты получились что надо. Хватило бы на десяток оленей разом. Лоси буквально умрут от зависти при виде подобного головного украшения. А эти неблагодарные еще и недовольные. Фон как злобно ручками-ножками сучат и ругаются нецерзурно. Приличная девушка в таком обществе не выдержит и пяти минут. Я с интересом и чисто научным любопытством постучала ногтем по рогам. Даже поскребла. Мужчина слабо дернулся, стараясь дотянуться до меня рукой. Не удалось. Надо ж, какие крепкие получились. Хоть на стену вешай. Красота. У мужиков явный переизбыток кальция в организме. Вот до чего доводят неправильное питание. Наверняка еще и переедают на ночь. Позади в тоннеле послышался непонятный гул. будто кто-то, напрочь лишённый слуха и музыкального дарования, решил обучиться игре на трубе. Не знаю почему, но звук мне совсем не понравился. Я не п р е м и н у л а сообщить о своём наблюдении новоиспечённым сахатам. Те явно придерживались того же мнения и даже сделали слабую попытку третироваться ползком, но не преуспели. И долго думая, я просто пробежала по ним, как по живому ковру. Мне нет резона здесь задерживаться, Признаться, подземелье порядком поднадоело. Гол нарастал, отражаясь от стен, которые мелко завибрировали. Ох, не нравится мне эта подозрительная вибрация. И я припустила, что есть мочи. Если б это был олимпийский забег, золото, несомненно, принадлежало бы мне. Причем сразу и как спринтеру, и как марафонцу. В жизни так быстро не бегала. Коридор закончился как-то внезапно. Просто раз... И я м а ш у в пустоте руками, наподобие стрекозы, в тщетной попытке научиться летать. Левитация мне и раньше не удавалась, но чем черт не шутит. Пятки жестко встретили землю. Я взвыла, и кубарем скатилась по склону поросшего травой холма. По пути наткнулась на з д р е м а в ш е г о в сочной растительности ежа, прибольно ударилась коленкой о неудачно расположенный пенек и врезалась в пушистую ель. В дерево посыпались шишки. как будто мне собственных не хватало. Я лежала, широко раскинув руки-ноги, любуясь голубым безоблачным небом, и вдыхала кислород буквально ведрами, тоскливо пытаясь решить, что важнее – унять боль в боку или попробовать вылечить многочисленные ссадины и ушибы. А вдруг я сломала что-нибудь? Все заклинания, так легкомысленно сотворенные мной и щедро разбросанные в подземелье, многократно отразились от стен и вырвались из проема наподобие смерча. Смерч наткнулся на ель, заклятие сдетонировали. Елка обернулась великаншей и пышной, но очень короткой ю б к е Оглядела себя с ног до головы, неожиданно тоненько забежала и ринулась вглубь леса, высоко подбрасывая ноги, стараясь о д е р н у т ь на ходу юбку как можно ниже. С елки упала белка, почему-то с двумя головами и шестью лапами, обозрела себя и, горестно пискнув, рухнула в обморок. «Ну я и набузила!»